Некоторое время они молча прогуливались по тротуару, занятой каждый своими мыслями и пытаясь справиться с невольным волнением. алена думала о том, как она была бы счастлива, если бы сейчас рядом оказался совсем другой человек и предстояла бы не эта неприятная и трудная встреча, а какая-то радостная, а потом пошли бы они в театр в ее любимый театр. лена вдруг так ярко представила себе, как она с игорем приходит в театр что даже забило сердце. И как раз в этот момент она услышала рядом возглас. «Вот и мыли ног!» Из толпы прохожих вынырнула крупная статная фигура Нины в изящном пальто с меховым воротником, без шапки. Пепельные длинные волосы были гладко собраны гребнями из боков и падали волной на спину, в ушах сверкали сережки, тонкие замшевые перчатки Нина держала в руке. «Ах, ты не одна!» С наигранным смущением остановилась она перед Леной. «Да, познакомьтесь», — весело откликнулась Лена. «Это мой Петя». «Ну и отлично», — Нина. Она сильно по-мужски пожала Петру руку и заторопилась. «Пойдемте, нас ждут». Они прошли немного назад, в сторону проспекта. У тротуара стояли два «Жигуленка». Лена сразу узнала Нинин. А из второй машины им навстречу появился худощавый, Элегантный человек в кожаном пиджаке и легком свитере. Большие выразительные глаза, сидеющие виски. «Тот самый», — подумала Лена. «Сева», — представился новый знакомый, пристально взглянув на Лену. Ей стало неприятно от этого взгляда. «Ну что же, поехали», — предложила Нина. «Вы, Петя, садитесь к Севе, а мы с Леночкой заедем еще за нашими девушками». «Прошу». — сдержанно сказал Сева, обращаясь к Петру. — У нас тоже имеются дела по пути. Не забудьте Витика-шпунтика, смеясь, крикнула Нина. Через минуту машины разъехались. Нина всю дорогу болтала о пустяках. Ленин подарок плюшевого медведя она посадила на заднее сиденье и то и дело с улыбкой поглядывала на него. Они заехали на плющиху, посадили в машину какую-то худенькую, разбитную, сильно надушенную девицу в коротком леопардовом жакете и смешной шапочке с пером, назвавшуюся Катрин. Потом уже, где-то в районе Сретинки, в одном из переулков к ним подсела пышная брюнетка Жанна, громкоголосая и прокуренная, называвшая Нину коллега. После этого, как выразилась Нина, они, наконец, легли на курс. Прислушиваясь к болтовне женщин, Лена пыталась разобраться и определить, куда же они сейчас едут. По городу Нина вела машину, как всегда, уверенно и быстро. Вскоре они очутились на проспекте Мира и устремились к кольцевой дороге. Всю эту часть пути запоминать не было необходимости. Далее путь лежал уже по кольцевой дороге. Ехали по ней довольно долго. И тут Лена на какое-то время отвлеклась. Катрин сунула ей в руки свою изящную и дорогую французскую сумочку, и Лена не заметила, на какое шоссе они неожиданно свернули. А дальше, уже в сгустившихся сумерках, потянулись совсем незнакомые места — перелески, поля, деревеньки, в некоторых домиках уже мерцали огоньки. Ехали больше часа. Разговор в машине не затихал, перекидываясь с погоды и болезней каких-то общих знакомых на туалеты и моды, потом неожиданно он с упоением сосредоточивался на чьих-то романах и связях, а затем с ядовитой и злорадной усмешкой переходил на чьи-то служебные неприятности, на какие-то конфликты, ревизии, акты и накладные. Из этих разговоров Лена поняла, что все три ее спутницы работали в торговле. Жанна вместе с Ниной в «Березке» а Катрин — на какой-то промтоварной базе. Спустя некоторое время машина свернула на широкий лесной грейдер, стало совсем темно. По сторонам дороги в свете фар стеной стоял таинственный сказочный лес. И невольно умолк разговор в машине. А вскоре лес кончился, и в поле, машина въехала в поселок. По сторонам потянулись дачные участки. Они ехали уже около двух часов, Лена успела взглянуть на часы, когда они проезжали мимо небольшого закрытого магазинчика в самом начале поселка. Перед магазином на столбе горела яркая лампа. Дачи, мимо которых они проезжали, были погружены в темноту. Они, видимо, стояли пустыми, дачный сезон еще не начался. Только в редких дачах в окнах мерцал слабый свет. Откуда-то доносился лай собак. «Кое-где все же живут», — отметила про себя Лена. Ей было чуточку не по себе в этот момент. Нина, видимо, прекрасно ориентировалась в темноте. Она уверенно сворачивала то на одну улицу, то на другую, при этом почти не сбавляя скорость, и машину временами заносила на размокшей грязной колее. В этих случаях Катрин неизменно взвизгивала и вцеплялась в Жанну, которая раздраженно говорила одну и ту же фразу. «Ну, вот кино! Вторая серия!» они на что-то угрожающе цедила сквозь зубы. Но вот машина, наконец, сбросила скорость и медленно подползла к ограде одной из дач, где в темноте виднелись ворота. В доме всюду горел свет, на улицу доносилась даже слабая музыка и щита голоса. Нина трижды громко просигналила. Тут же где-то сбоку дачи распахнулась дверь, полоса света упала во двор, выхватив из темноты часть высокого крыльца, грязную землю и стену кустарника. Раздался мужской возглас «Сейчас! Сейчас!» И чья-то тень метнулась с крыльца. Какой-то человек подбежал к воротам и без усилий распахнул их деревянные створки. Машина медленно вползла на участок. Лена отметила про себя, что второй машины еще не было. Женщины, оживленно переговариваясь и смеясь, выбирались из машины и здоровались с хозяином. Нина подвела его к Лене. — Знакомьтесь, наш дорогой хозяин, а это Леночка. — Вова, — представился высокий, бородатый молодой мужчина в плаще и улыбнулся. — Милости прошу к нашему шалашу. Все поочередно поднялись на крыльцо и вошли в дом. В большой комнате, куда миновав прихожую попала Лена, было тепло, просторно и уютно. В камине весело полыхало, трещало пламя, от него трудно было оторвать глаза. Посередине комнаты стоял стол, уставленный закусками, бутылками, тарелками. В большой вазе горой лежали дефицитные в это время года фрукты. Из кресла у камина поднялся навстречу приехавшим худощавый рыжеватый человек в добротном хорошо сшитом костюме и в модных очках. Лисья его физиономия с острым носом и маленьким скошенным подбородком в отсветах пламени из камина казалась чеканно-медной, и как бы пылающий. — Валерий, ты уже здесь! — воскликнула Нина. — А где же твоя машина? — В сарае, — самодовольно ухмыльнулся Бобриков, на правах первого гостя. — но ты умеешь! — Нина засмеялась. — А где остальные? — По разным причинам задерживаются, — сообщил Бобриков и с пафосом добавил. — Но первый бокал в честь виновницы торжества мы выпьем и без них. Он подошел к столу и принялся разливать по бокалам вино. Потом поднял свою рюмку и с пафосом произнес «Ура! Ура, прекрасной Нине!» Он помедлил и рассмеялся. «Дальше я еще не сочинил».